Глава 60. Луис Крид очнулся от солнечного света, бьющего в лицо. Он попытался встать и скривился от резкой боли в спине. Он откинулся на подушку и оглядел себя. Господи, ну и вид! Он пролежал еще долго, пытаясь унять боль, проникавшую в каждую мышцу, и, наконец, сел. — О, черт! — прошептал он. За несколько секунд он вспомнил все. Спина ныла, как больной зуб, а, повернув голову, он почувствовал себя так, будто сухожилие шеи заменили ржавыми железными цепями, пока он спал. Но хуже всего было колено. Штаны на нем вспучились, словно под ними помещался средних размеров воздушный шар. — Я на самом деле это сделал, — пробормотал он. «Господи, что же я сделал?» Он медленно спустил ноги вниз и сел на краю кровати, сжав губы так, что они побелели. Он начал массировать колено, раздумывая при этом, так ли все плохо, как кажется. Гэтч, Вернулся ли он? Эта мысль подняла его на ноги, невзирая на боль. Он прокрался по комнате, как мим из старых фильмов. Пройдя в дверь, он вошел в комнату Гэджи. Он дико огляделся, уже готовый произнести имя сына. Но комната была пуста. Он прошел в комнату Элли, такую же пустую, и в свободную комнату. Эта комната, выходившая окнами на дорогу, тоже была пуста, но... На дороге стояла незнакомая машина, недалеко от грузовичка Джуда. Что это значило? Все, что угодно, но ничего хорошего. Луис отдернул занавеску и разглядел машину более внимательно. Это был маленький синий чивет. И на крыше его, свернувшись, лежал Черч. Он долго смотрел вниз. У Джуды гости? Ну и что из того? И, может быть, еще рано, чтобы с Гэджем что-нибудь определилось. Черч обычно не возвращался домой раньше часа, Но сейчас было только девять. Девять утра. Чудного майского утра. Ему нужно сойти вниз, приготовить кофе и забинтовать коленку. Но что Черч делает на крыше этой машины? «А, ерунда», — сказал он громко, спускаясь в холл. «Кошки спят везде и всегда, это у них в обычае». «Но Черч никогда больше не переходит дорогу. Или ты забыл?» Забудь про он и остановился посередине лестницы. Вот, уже говорю сам с собой. Так что же это было ночью в лесу? Мысли нахлынули на него, заставив сжать губы, как от неожиданной боли в колени, когда он сел на кровать. Ему снилась эта штука, причем во сне она до ужаса естественно вписывалась в его грезы о Дисней Уорлде. Она вторглась в его сон, прогоняя из него все радостное, все светлое. Это был Вендиго, и он превратил его не просто в людоеда, но в вождя людоедов. Во сне он снова оказался на кладбище домашних животных, но не один. Билл и Тимми Баттермане тоже были там. Там был и Джуд с мертвым стеклянным взглядом, державший на поводке своего пса Спотта. Там был Лестер Морган с быком Хенритти, опутанным цепью. Бык лежал на боку, оглядывая всех с тупой яростью. И почему-то Рэчел тоже была там, явившись как будто прямо из кухни. Ее платье было забрызгано то ли кетчупом, то ли клюквенным вареньем. И с ними, возвышаясь над валежником во весь свой огромный рост, был Вендиго с желтой чешуйчатой кожей, с горящими как прожекторы глазами, святыми длинными рогами вместо ушей, похожей на ящерицу, рожденную на свет женщиной. Он тыкал в них скрюченным чешуйчатым пальцем, а они все, задрав головы, смотрели на него. «Стоп!» — прошептал он и содрогнулся от звука собственного голоса. Он решил пойти на кухню и приготовить завтрак, как в обычный день. Завтрак холостяка, полный спокойного достоинства. Пара сэндвичей с яйцом — с майонезом и кружочком бермудского лука на каждом. От него ужасно пахло, но раздеваться сейчас значило затратить слишком много сил, и он опасался, что придется просто достать из сумки скальпель и срезать с колена куски штанины. Для этого нужен острый инструмент, а ни один нож в доме не возьмет плотную джинсовую ткань, да и маникюрные ножницы Рэчел тут явно не помогут. Но сперва нужно позавтракать. Он пересек комнату, и вновь посмотрел на синий автомобиль под окнами. Его покрыла роса, и, значит, он стоял там уже довольно давно. Черч все еще лежал на крыше, но не спал. Он глядел прямо на Луи со своими жуткими желто-зелеными глазами. Луис торопливо спустился, как будто кто-то гнался за ним. Он вошел в кухню, взял сковородку, поставил на плиту, достал из холодильника яйца. Кухня была белой и чистой. Он попытался насвистывать, это входило в его обычный утренний распорядок, но не смог. Все казалось привычным, но больше не было таким. Дом выглядел пугающе пустым, и на него будто лег отпечаток последней ночи. Все было не то, и он почувствовал испуг. Он пошел в ванную, где выпил две таблетки аспирина со стаканом апельсинового сока, Он шел назад к плите, когда зазвонил телефон. Он не взял трубку сразу, только посмотрел на нее, медленно начиная ощущать себя простаком, втянутым в странную игру, выигрыша в которой быть не может. «Не бери трубку. Ты не должен ее брать. Это плохие новости. Это нить, уходящая в темноту, и тебе нельзя видеть того, что он на другом конце этой нити». «Луис, не делай этого, не бери трубку, беги!» «Машина в гараже, сядь в нее и беги, только не бери трубку!» Он подошел и взял трубку, держась рукой за батарею, как делал это всегда. Это был Ирвин Голдман, и как только он поздоровался, Луис увидел следы на полу, маленькие грязные следы. И сердце застыло у него в груди, и глаза вылезли из глазниц, и он подумал, что, поглядев сейчас на себя в зеркало, увидит безумного лунатика, сошедшего с картины 17 века. Это следы Гэджа. Гэдж был здесь. Он побывал здесь ночью, и где же он теперь? «Это Ирвин, Луис. Луис, ты меня слышишь? Алло!» «Хеллоу, Ирвин». Отозвался он, уже зная, что Ирвин скажет ему. Он понял, чья это машина. Он понял все. Нить. Нить, уходящая в темноту. Теперь он знал, куда она ведет. Если бы он понял это раньше. Но он купил эту нить. Это его нить. — Я подумал, что нас разъединили, — сказал Голдман. — Нет, я просто уронил трубку, — ответил Луис. Голос его звучал спокойно. «Рэчел приехала?» «Да-да», — сказал Луис, думая о синем автомобиле. Черч залез на него. Глаза Луиса были устремлены на грязные отпечатки на полу. «Мне нужно поговорить с ней», — сказал Голдман. «Прямо сейчас. Речь идет об Элли». «Элли?» «Что с Элли?» «Я думаю, Рэчел...» «Рэчел сейчас нет», — сказал Луис твердо. «Она пошла в магазин за хлебом. Что с Элли? Говорите же, Ирвин!» «Мы были вынуждены поместить ее в больницу», — сказал с неохотой Голдман. «Ей снились кошмары. Она не могла от них избавиться, и...» «Они успокоили ее?» «Что? Успокоили они ее или нет?» «Да, конечно. Дали ей пилюлю, и она уснула». Она говорила что-нибудь? Он сжал трубку мертвой хваткой. На другом конце провода воцарилось длительное молчание. Луис не прерывал его, как бы ему ни хотелось. Это напугало и Дори, сказал наконец Ирвин. Она много болтала, прежде чем ее увез. Прежде чем ее стало невозможно понять. Дори сама была на грани, понимаешь? Ну и что же она сказала? Она говорила, что «Ос великий и ужасный» убил ее мать. Но она сказала не так. Она сказала «Ос великий и ужасный». Она говорила, как наша другая дочь, наша дочь Зельда. Луис, скажите мне... «Я не хочу спрашивать у Рэчел, но что ты и она говорили Элли о Зельде и о том, как она умерла?» Луис закрыл глаза. Мир начал медленно уходить у него из-под ног, и голос Голдмана доходил до него словно через плотный туман. «Тебе могут почудиться голоса, но это всего лишь птицы, летящие на юг. Это они кричат». «Луис, вы тут?» «С ней». «Все в порядке?» — спросил Луис, слыша собственный голос откуда-то издалека. «С Элли все будет в порядке, как вам кажется?» «Шок от похорон», — сказал Голдман. «Ее осматривал мой врач Леттроп, хороший специалист. Сказал, что у нее нервное возбуждение. Но мне кажется, Рэтчел нужно вернуться. Луис, приезжай тоже. Я боюсь». Луис не отвечал. Бог присматривает и за милой пташкой, как говорил добрый король Яков. Но Луис не был Богом и смотрел сейчас на грязные следы. «Луис, Гетс умер», — сказал Голдман. «Я знаю, что вам трудно это пережить, тебе и Рэчел, но твоя дочь жива, и вы нужны ей». «Да, я это пережил». Вы старый глупый пердун, Ирвин, но то, что случилось с вашими дочерми апрельским днем 1965 года, должно было научить вас уму-разуму. Я нужен ей, но не могу прийти, потому что боюсь, что на моих руках кровь ее матери. Луис посмотрел на свои руки. Он увидел грязь под ногтями, так похожую на грязь, засохшую на полу. «Ладно», — сказал он, — «я понял. Мы будем у вас, как только сможем. Уже вечером, если удастся. Спасибо». «Нам кажется, что это лучше всего», — сказал Голдман. «Может, это старость, Луис, но я боюсь». «Она говорила что-нибудь еще?» — спросил Луис. Ответ Голдмана ударил в его сердце звоном похоронного колокола. Еще много, но я помню только одну фразу. Паскоу сказал, что уже поздно. Он повесил трубку и повернулся к плите, машинально раздумывая, продолжить ли завтракать или сделать что-то другое, когда на середине кухни серая пелена застлала его глаза, и он упал в обморок. Он падал ниже и ниже в какие-то туманные бездны, описывая круги, Через неопределенное время он очнулся и встал на больное колено, после чего новый приступ, боли исторг из его горла дикий вопль, слезы хлынули у него из глаз. Наконец он поднялся на ноги и встал, шатаясь и держась за стену. Но голова теперь была ясной. Что-то надо было делать, но что? В последний раз его посетил позыв к бегству, более сильный, чем раньше. Он ощутил даже тяжесть ключей от машины в кармане брюк. Он мог сесть в Сивик и отправиться в Чикаго. Мог забрать Элли и уехать с ней. Конечно, Голдман заподозрил бы неладное, но он все равно бы забрал ее. Вырвал у них, если нужно. Потом рука его отдернулась от кармана. Мечту о бегстве убили ни чувство вины, ни отчаяния, ни смертельная усталость. Убили ее эти следы на кухонном полу. Он представил, как они тянутся за ним через всю страну, в Чикаго, потом во Флориду, через весь мир, если придется. То, что ты купил, твое, и рано или поздно вернется к тебе. И однажды он откроет дверь, и за ней окажется Гаец его безумный двойник с желтыми горящими глазами. Или же Элли войдет в ванную утром и найдет Гэджа в ванне всего в шрамах и синяках, оставшихся после катастрофы, чистого, но все равно пахнущего могилой. Конечно, так и будет. Он в этом не сомневался. «Как я мог сделать такую глупость?» — сказал он в пустоту, опять разговаривая сам с собой. «Как? Беда!» А не глупость, Луис. Тут есть маленькая разница. Эти могилы живут, имеют силу, как говорил Джуд. И ты теперь часть этой силы. Они становятся сильнее от твоей беды. Да нет, не так. Они питаются ею, живут ею, создают ее. И не только беду, здоровье. Они сожрали мое здоровье. Стоило один раз поддаться, и они забрали твою жену и почти наверняка твоего лучшего друга и твоего сына. Вот так. Вот что бывает, когда не успеваешь пожелать, чтобы ушло прочь то, что стучится к тебе в дверь посреди ночи. «Теперь я должен покончить с собой», — подумал он, — «и это тоже входит в план». Инструменты под рукой, в сумке, как и было задумано. Все было задумано с самого начала. Это кладбище, Вендиго, придумало все это. Оно вытащило на дорогу кота, потом потом Гэджа, привело домой Рэчел, но только тогда, когда это было нужно, конечно, мне придется это сделать, и я... «Хочу этого. Но сначала что-то надо сделать с Гэджем. Гэдж был все еще здесь, где-то. Он прошел по следам через столовую, через комнату вниз по ступенькам. Следы были смазаны, так как он прошел по ним в первый раз, не заметив. Они вели в спальню». «Он был там», — подумал Луис. «Он был прямо там». И тут он увидел, что его сумка открыта. И ее содержимое, которое он всегда укладывал аккуратно, было в полном беспорядке. Но нетрудно было заметить, что исчез скальпель. И Луис закрыл лицо руками и сидел так какое-то время. Наконец он снова открыл сумку и начал рыться в ней. Снова скрип ступенек. Открылась дверь кладовой, потом дверца шкафа, Звякнула открываемая банка, наконец открылась и закрылась дверь гаража. И дом опустел этим майским утром, стал таким же пустым, как в прошлом августе, ожидая новых жильцов. Как будет ожидать еще кого-нибудь в будущем? Может быть, это будет молодая супружеская пара, без детей, но с большими планами и надеждами. Молодые люди, обожающие вино Мондови и пиво Левенбрау, Он будет работать в отделении Северо-Восточного кредитного банка. Она окажется зубным врачом или медсестрой. Он будет рубить дрова для камина. А она гулять в своих вельветах по саду миссис Винтон, собирая высохшие травки и осенние листья. И ее волосы, связанные в хвост, будут особенно яркими на фоне хмурого неба. Или тогда погода будет лучше? — Они будут гордиться тем, что не обращают внимания на старые предрассудки и живут в доме, несмотря на его мрачное прошлое, и, собрав друзей, будут шутить вместе с ними над привидением, живущим на чердаке, и они выпьют еще по рюмочке, и, может быть, будут играть в трик-трак или в покер, а потом они заведут собаку.